Глава 15. Светлана. Хотя бы сегодня я окунусь в привычную атмосферу. Не могу сказать, что слишком сильно люблю свою работу. Действую как большинство понакатанной. Закончила экономический университет, попыталась найти работу, помыкалась по разным местам и в итоге нашла место бухгалтера в небольшой конторе. Откровенно говоря, последняя неделя на работе далась мне с большим трудом. Начальница была очень недовольна, что я ухожу в декретный отпуск. Она рассчитывала, что я буду работать до самого последнего момента, когда потуги схватят. Однако я не намерена доводить до такого. Мне нужна спокойная обстановка. К тому же, я нашла одного клиента. Ничего особенного. Небольшая фирма, учёт которой могу спокойно вести из своего дома. Где один клиент там и второй, верно? Думаю, смогу зарабатывать те же самые деньги, не выходя из дома, без лишнего стресса в виде вечно недовольного начальства. Опаздываешь. Цыкает главбух. И вам доброе утро, Любовь Анатольевна. Ещё 9:00 нет. Забыла, что я просила тебя прийти пораньше. Ехидно сощурилась. У тебя как никак последняя неделя. А дел выше крыши. Хм. Кажется, я все текущие дела вела аккуратно и сдавала в срок. У меня никак не могло накопиться много бардака. Всё это надо подшить. Кивает в сторону коробок, незамеченных мной сразу. Целый ряд выстроился на полу. Ого. Но ну это же за прошлые годы. Ничего страшного. Займёшься делом, когда я найду другого человека на твоё место. Когда смогу доверить хоть что-то. Хочешь, чтобы я в бумагах утонула? Но Твоя должность подразумевает посильную помощь начальству. Подошьешь, отнесешь на третий этаж, сдашь в архив под подпись. Раздает команды. Можешь приступать. Коробок много. Но я берусь за работу честно, потому что это единственный гарантированный способ избавиться от мысли об Амире Анварове, который хочет отобрать моего малыша. Выбор? В моей ситуации о такой роскоши мечтать не приходится. Анваров напорист как танк. Меня спасает лишь то, что на данный момент аллигатор не может разлучить меня с ребёнком. Физиология, как ни крути. Уверенно, будь у него способ забрать Тагира без вреда для малыша, Анваров бы решился на это. Тагир. Злюсь, что имя словно приклеилось к моим мыслям и соскальзывает с языка охотно. Тагир. пробую сказать это вслух, опустив ладонь на животик. Малыш начинает ворочаться, наполняя меня самыми противоречивыми эмоциями. Нравится? И отца чувствуешь, да? Настоящего отца. Тоже мне папаша. Однако факты на лицо. За весь день в компании Юры ребёнок ни разу не пошевелился, был тихим. Но стоило появиться рядом олигатору, как малыш начал резво пинаться. Мужчины спелись против меня. Возмутительно. Такой маленький, ещё не появившийся на свет, но уже весь в попанию настойчивый командир. Света, а ты на обед пойдёшь? К нам заглядывает экономист из кабинета напротив. Что, что? Уже обед? Я смахиваю налипшую прядь с лба, оглядываю бумагу с кучей чеков за текущий год, которые только нужно прикрепить. Осторожно закрываю, отметив для себя, где остановилась. Уже начало второго. Подсказывает экономист Ксения. Дольше просидишь, весь обед проторчишь в очереди. Пойду, конечно. Пожелав гловбуху долбящему по клавиатуре приятного аппетита, встаю с рабочего кресла. Ойкнула. Поясница ноет ужасно. Половину дня просидела в одном положении, все мышцы затекли. Пожалуй, иди вперёд, Ксень. Займи мне очередь, я потихоньку спущусь, говорю с улыбкой. Я могу и на тебя взять. Тебе, как обычно? Если будет гречка с паровой котлетой и винегрет, возьми, пожалуйста. Только жареные котлеты не бери, у меня от них изжога. Хорошо, я побегу вперёд. Погладив меня по локтю, Ксяня срывается с места, быстро лавируя в переполненном людьми коридоре. Я такую скорость развить не могу при всем своем желании. Мышцы затекли, покалывают. Ощущения не из приятных, а впереди еще столько работы. Внезапно мой телефон выдает триль. На экране высвечивается номер, который, к сожалению, я знаю наизусть и могу подписать «аллигатор». Черт бы его побрал. Неужели так сложно оставить меня в покое? Подумав немного... Я прячу телефон в карман жакета, предварительно поставив его на беззвучный режим. Вот так. Будто ничего и не слышала. Думаю, похлопав себя по карману. Звони, крокодильчик, сколько тебе будет угодно. Нехорошо. Мама. Услышав этот голос позади себя, я чуть не В общем, я многое чуть не сделала от страха и неожиданности. Горячие мужские ладони опускаются на плечи, в щёку прилетает быстрый обжигающий поцелуй. "Эй!" протестую. Но поздно. Под кожей уже запущен ток от его прикосновений. "Аллигатор." Соскочилась Раисова. "Очень", выдавливаю через силу, сбрасываю ладонь Анварова со своего плеча. "Больше так не делай. Не подкрадывайся со спины. Я в положении." Хорошо. Хорошо. Так просто. Я отхожу на полметра в сторону, разглядываю Анварова. Тёмный костюм, синяя рубашка, от которой его глаза кажутся ещё более глубокими и мерцающими. Высокий, скульптурно вылепленный, мускулистый. Хорош собой мерзавец. До того хорош, что где-то внутри начинает сладко ныть и тянуть протяжно, как будто мы всю ночь напролет кувыркались, и тело помнит, признает того, с кем было хорошо. Игнорирую эти звоночки. Помешаться на своем похитителе не входит в мои планы. Зачем ты здесь? Хочу пригласить тебя на обед. Анваров предлагает свою ладонь. Я отрицательно качаю головой. Нет. Я уже иду в столовую. Моя приятельница закажет нам обед. Какой? Хмурит Санваров. Снизу чем-то воняет. Показывает на лестницу, ведущую на цокольный этаж. По-моему, наверное, это место и называется столовая, да? Вынужденно согласится, что сегодня капуста и жареными пирожками пахнет сильнее, чем всегда. Уж простите. Мы простые смертные, обедаем там. Сегодня я предлагаю тебе пообедать в ресторане. Спасибо, но я откажусь. Внезапно Амиру улыбнулся, почти как нормальный человек, без всяких этих соблазнительно хищных штучек. Мне стало тепло и приятно до чёртиков. Тагиров животе вообще начал выписывать сальто. Я знал, что ты так скажешь, поэтому готовился. А обед? приказывает негромко кому-то в сторону. К нам подходит мужчина, которого я не заметила, протягивает большой картонный пакет, из которого тянет ароматной едой. Слишком большой пакет, я столько не съем. Здесь на двоих, и это не обсуждается. Ну а я, если ты всё ещё хочешь здесь работать, будешь питаться нормально. Хмурится Анваров, запускает пальцы в шевелюру. Хватает того, что 6 месяцев ты ела чёрт знает что. Тагир в полном порядке, возражая. Я переживаю за него не меньше твоего. По возможности питаюсь правильно, своевременно прохожу все обследования. Он здоров и развивается положено сроку. Хвала богам это так. Если бы знал, то раньше обеспечил тебе все необходимые условия. Ты всё равно не нагонишь пропущенное, как ни старайся, говорю небрежно. Кажется, он расстраивается. Даже уголки губ вниз повисли, разом набросив лет десять сверху. А сколько ему лет? Я как-то упустила этот момент. Сколько тебе? Что? Сколько тебе лет? Тридцать шесть скоро исполнится. Если все пройдет как надо, я получу на свой день рождения самый лучший в мире подарок. Опускает ладонь на мой живот, второй рукой уверенно обхватывает за талию. Выйдем на свежий воздух. Удивлён, как тебя не тошнит от этих запахов. Наверное, просто привыкла. Сама не заметила, как позволила ему себя увести на улицу. Охранник следует за нами. Анваров уверенно ведёт меня в сторону небольшой лужайки рядом с фонтаном. Там уже раскладывают столик и устанавливают небольшой тент. У меня просто пропадает дар речи. Подготовка на высшем уровне. Надеюсь, это лучше, чем столовка. Небрежно усмехается, подведдя меня к столику, отодвигает стул. Ты подготовился. Я знала, что на ресторан ты не согласишься. Нашёл компромисс. Удивлена, что ты умеешь их не только находить, но и воплощать в жизнь. Приходится, разводит руки в стороны. При этом Анваров ни на секунду не отрывается от меня взглядом, то смотрит на губы, то опускает его в декольте, пялится на мою грудь. Она стала значительно круглее во время беременности. Не стоит так на меня смотреть. Пытаюсь запахнуть жакет, но я из него немного выросла. То есть животик не позволяет застегнуть пуговички. Как так? Ты вынашиваешь моего ребёнка, поэтому и смотрю. Кто-то ещё из подчинённых Анварова расставляет на плетёном столике одноразовые столовые приборы, раскладывает еду. Мой любимый греческий салат. Тушёная индейка с овощами. Вот это получишь, только если съешь всё остальное. Показывает на оставшийся пакет анваров. Меня мгновенно разбирает любопытством. Что там внутри? Чёрт побери, тысячу раз чёрт побери. Я прекрасно знаю, что люди Анварова просто вломились в мою квартиру, может быть, порылись даже в белье, распротрашили все расходы по карточке. Кропотливо выделили крохи информации и поднесли на блюдечки ему. Аллигатору осталась не пыльная работенка. Просто щелкнуть пальцами, чтобы мне принесли то, что я люблю. «Но он мог так и не делать», — возражает внутренний голосочек. «Мог и не делать», — соглашаюсь мысленно. Вздыхаю, пишу сообщение Ксении, чтобы она не брала для меня обед, Не успеваю даже положить телефон на стол, как Анваров выхватывает его из моих рук и передаёт охране. Немедленно купите новый. Пусть в него скопируют все данные. Эй, я снова не успеваю за его действиями. Так надо. К тому же, я, как видишь, без смартфона. Телефон отключен. Давай пообедаем. Я хочу получить свой телефон. Получишь его к концу обеденного перерыва. Хочешь залезть в мои переписки? Вдруг там что-нибудь интимное. Мои люди уже всё проверили. Единственный интим в твоей жизни это любовные романы с сиротикой, которые ты читаешь. Я знаю, ты одинока. Очень одинока. Говорит с ухмылкой и смотрит на меня с видом, будто знает обо мне кое-что нескромное. На что такое он намекает?